Глава 15. Сквозь конский топот услышала рассудительный голос Баяна. «Не тужи по бабе, бог девку даст». «Да ладно тебе!» — донесся раздраженный голос Павки. «Я сам испугался, когда ее увидел. Целый сток, чуть не удавило. В прошлый раз, клянусь, в самом деле была камышиночкой». «Да», — пробурчал Баян, — «толстая девка — это уже не та сладость. Не понимаю, зачем славяне их так откармливают». Но, говорят, боги таких любят больше. Недаром же их всегда первыми волхвы берут в жертву богам. Или это по старому доброму правилу? На тебе, Боже, что нам не гоже? Худую бы я не отдал, заявил Павка. Некоторое время Альха не слышала их разговора. Копыта стучали чересчур громко. Потом пошли по мягкой траве. И до ее слуха донесся уверенный голос Баяна. Ингвар придумал бы, как взять, так ли иначе. А как он понял, что ее не жалко? — На меня посмотрел, — признался Павка нехотя. Опять Альха долго слышала лишь перестук копыт, а затем донесся задумчивый голос. — Да, он умеет не только смотреть, но и видит. — Как думаешь, рутулы дадут дань? — Дадут. — Взяли врасплох. Теперь могут подготовиться лучше. — Ты ж знаешь, он их уже завоевал по-настоящему. Да не мечами вовсе. А когда ту девку с щитами забросал? «Проклятый!» — подумала Альха с ненавистью, сквозь которую пробивалось странное восхищение. Он в самом деле завоевал рутулов, сердца завоевал, а это самое коварное и подлое завоевание. Руки ее оставались свободными, однако ноги ей связали у коня под брюхом. Соскочить на скаку нечего и думать, а чтобы не умчалась вместе с конем, его длинный повод привязали к седлу коня-баяна. Ингвар дважды оказывался рядом — На скаку проверял придирчиво узлы. бросила ободряюще. «Вечером будем в Киеве». «Катись к ящеру», — отрезала она. Они неслись вдоль небольшого озера. Навстречу катились сбитые в комья волны тумана. А кусты и деревья рвались, исчезали между листьями. Но у самой воды туман был плотным, осязаемым. Туман глушил звуки. Даже стук копыт почти исчез. И Эльхе почудилось, что она скачет в одиночестве. А длинный ремень от морды ее коня тянется просто в неизвестность. Мощный стук копыт вывел ее из зацепенения. Из тумана вынырнули две исполинские фигуры на огромных, как горы, конях. Туман еще скрывал их наполовину, делая призрачными, но от казались еще страшнее и огромнее. Сердце Альхи затряслось, как овечий хвост, призраков боятся даже богатыри. Она вспикнула тонким голоском: Великаны! Мгновенно вблизи раздался голос Ингвара. Вилеты? Да. Голос ее дрожал и срывался, потому что великаны двигались прямо на нее, грозя втоптать в землю, оставить мокрое пятно красного с желтым цвета. И в то же время ощутила облегчение, что Ингвар оказался рядом. Ингвар бросил ладонь на рукоять меча, всматривался, нахмурившись и сопя, как бык перед схваткой. Великаны приближались. Земля гремела под копытами исполинских коней. Туман постепенно отступал, отпускал их, клубясь за плечами и спинами незнакомцев. Альха наконец поняла, что это не великаны, а двое людей, похоже русов, хотя все же громадного даже для русов роста. А передний так и вовсе, грузный, тяжелый, похожий на скалу, взобравшуюся на другую скалу, побольше и массивнее. Ингвар заулыбался, распахнул объятия. Асмунд, Рудый!» Передний всадник угрюма, как показалось ольхе, смотрел с высоты седла, а второй спрыгнул с легкостью белки, травинка не шелохнулась. Однако, когда обнялись с Ингваром, раздался металлический грохот, будто столкнулись две башни. «Будь здоров, малыш!» «И ты, вуйка Рудый!» «Здоров ли?» «Хуже некуда, а ты?» «Слава богам, средне!» «Как то «Между плохо и очень плохо!» Наконец перестали давить друг друга в объятиях, выбивать пыль и ржать, как два коня. Руда обернулся к всаднику, которого назвал Асмундом. «Так и будешь там сидеть?» Альха ждала, что второй богатырь слезет с огромного коня неспешно, величаво, больно сам велик и дороден. Но Асмунд перекинул ногу через седло, прыгнул с неожиданной легкостью. Правда, Альха ощутила, как вздрогнула и качнулась земля. А конь что-то пробормотал и вздохнул с облегчением. «Откуда?» — буркнул Асмунд. Голос его напоминал рев медведя. Как и сам он был похож на хозяина лесов. Разве что медведя Асмунд задавил бы с легкостью, а диву еще, наверное, не встретил. Лицо его было обезображено. Нет, украшено, — поправила себя ольха. Ибо некрасивое лицо Асмунда с белеющими шрамами выглядело значительнее, чем чистые лица молодых воинов. «А что у нас есть?» — ответил Лынгвар невесело, кроме походов в лес. «Еще двенадцать племен примучил, а на две дюжины только посмотрел издали». «Только когда не примучил?» — спросил Рудой живо. «А как насчет расширения земель?» Альха ощутила на себе его внимательный взгляд. Он был в полном доспехе, дорогом и сделанном настолько умело, что Альха не могла оторвать взгляда. Лицо смуглое, битое ветрами, зноем и морозами. Брови над переносицей сошлись и сине-черные, а выбритые щеки отливали синевой, как у очень чернобородых людей. Глаза смотрели прицельно, с хитростью, словно уже замыслил какую-то пакость и приглашал разделить риск и добычу. — Расширение? — переспросил Ингвар Горько. — Лучше и не заикаться. Из этих двенадцати хотя бы половина зимой вспомнила, что явимся на полюдье, а кто-то и вовсе навострит лыжи. — Вы в Киев? Руды помедлил очень внимательно смотрел на Альху. Ей не нравился его ощупывающий взгляд, хищный и насмешливый. Она гордо отвернулась. «Пора», — донесся голос Рудова. «Давно не виделись со старым князем. Асмунд, ты как?» «Поедем с ними», — прогудел Асмунд. «Все одно к вечеру должны успеть к городским воротам». Он неспешно снял шлем размером с пивной котел. Бритая голова блестела, красная и распаренная, А чуб был белым, как осыпанный снегом. В левом ухе рассыпала искра золотая серьга, как у Ингвара, отметила Альха невольно. Только вместо рубина здесь блистал неведомый зеленый камень удивительной красоты. — Привал? — спросил Ингвар. — Дадим коням перевести дух, — согласился Асмунд. — А потом без задержек. Мать городов русских уже за ближайшими холмами. Костер разожгли тут же, на берегу озера. Дружинники с готовностью выложили все припасы. Уже не откладывая на завтра, вечером копыты их коней простучат по мощенной бревнами главной улицы Стольного Града. Дружинники купали коней, мылись, орали дурными голосами, как дети, гонялись друг за другом, подныривали и утаскивали за ноги. Благо дно чистое, песчаное. На середке озера, полускрытое редеющим туманом, весело ржал и бил по воде ладонями рудой. Ингвар крикнул с берега. «Что стряслось?» «Нашлась рубашка Асмонда!» — выкрикнул Руды, давясь смехом. «Когда я ему спину тер?» «Ну, не глиной, конечно. Песком, галькой, конским скрипком, И вдруг вижу, она там, под третьим слоем благородной грязи!» Альха недоумевающе посмотрела на Ингвара. Тот отмахнулся. «Это ж Рудой!» «Ну и что?» «Рудой не заснет, если человек пять не обманет, не понасмешничает. Видишь, Асмон даже не обиделся». Руды мог бы многое сделать, но для него нет ничего святого. Ничего большого или чистого. Она вдруг ощутила, что разговаривает с киевским воеводом, как с человеком. А ведь это захватчик, который и ее племя пытается примучить к покорности. Волна враждебности поднялась из глубины сердца. «Если тебе хочется большого и чистого, — бросила она холодно и враждебно, — пойди помой моего коня. Или коня Асмунда, у него гора, а не конь не сразу понял. «Зачем?» «Ну?» — бросила она с тем же ожесточением. «Я буду точно знать, что это не от ткани опрет такой вонью». Она брезгливо повела носом, отвернулась. Чувствовала, затаив дыхание, что воевода потоптался некоторое время за спиной, яростно сопя. Она ждала, даже напряглась. Сейчас люто схватит за плечи, развернет к себе, гаркнет что-нибудь свирепое в лицо, накричит, а то и ударит. Вряд ли его осмеливались так оскорблять. Но вдруг услышала удаляющиеся шаги. Когда рискнула чуть повернуть голову, Ингвара нигде не было. Среди груд одежды на берегу не сразу узнала красные сапоги Ингвара, его доспехи, рубашку, одежду, широкий пояс. Туман почти рассеялся. Она увидела Ингвара почти на середине озера. Он стоял по поясу в воде и остервенело драл себя конским скребком. Рядом плавали, полоскались его онучи. Альха ощутила, что ее брови сами собой поднимаются крутыми дугами, а губы будто кто тянет за уголки в стороны. Небо хмурилось с утра, но тучи образовались как-то неожиданно, прямо из безобидных облаков. Блеснули слабые молнии, предостерегающе зарычал небесный зверь. Дружинники нехотя выскакивали из воды. Асмунд похлопал Ингвара по плечу. «Вон, видишь, прямо по дороге. Первая полянская весь». Если дождь догонит, переждем под крышей. Надоели задержки. Я уже неделю тому должен был проскакать по Киеву. Летние грозы коротки. Гром прогрохотал мощнее. Тучи на глазах наливались тяжестью. Серый цвет сменился угольно-черным. В недрах тучи молнии сверкали чаще. Рудой заорал что-то веселое, указал на восток. Там, вдали, на грани видимости, возникла серая стена. Альхани сразу сообразила, что видит яростно бьющие с неба струи, навстречу которым от земли вздымается пыль. Стена медленно, но неотвратимо двигалась в их сторону. Павка и Баян забросили Альху в седло, связали под брюхом коня ноги. Она заметила, что Рудой бросил в сторону Ингвара укоризненный взгляд. Тот ответил неприязненным взглядом. Даже зубы оскалил предостерегающе, как волк, охраняющий свою добычу. «Мол, не знаешь, что это за зверь, защищать не берись!» Быстро собрав все хозяйство в дорожные мешки, наспех приторочили к седлам, повскакивали на коней, с гиком погнали от стены падающего дождя. Вдогонку ударил холодный ветер, в котором уже чувствовалась водяная пыль. Они галопом вылетели из леса, пронеслись по широкой, пробитой телегами дороге. Мимо замелькали избушки. Альха потрясенно заметила сразу, что они не бревенчатые, как у древлян, а слепленные из глины, или же покрыты глиной настолько, что бревен не видно вовсе. Крыши под соломой, они покрыты гонтой, как у древлян. Ингвар издали высмотрел хатку побогаче, направил коня прямо через невысокий забор из переплетенных прутьев. На кольях торчали глиняные горшки, висели расшитые рушники, но конь перелетел, как птица, подгоняемая грозой. Ничего не задел, на прежнем галопе внесся под навес, и в тот же миг во двор с грохотом обрушился ливень. Ольха едва не завизжала. Холодные струи ударились с такой силой, что пригнули к гриве коня. Она словно оказалась в водопаде, ослепла и оглохла от шума, бьющей в землю воды. Только конь как-то видел, внес под навес, и тут же ощутила сильные руки. Не успев ничего понять, мокрая и дрожащая, Она свалилась с седла прямо Ингвару в объятия. Павка, сухой и довольный, перехватил ножом веревку. Ее ноги опустились на землю, и Ингвар тут же поспешно отпустил пленницу. «Добро пожаловать к полянам!» — сказал он неуклюже. «Здесь переждем. Дождь скоро кончится». Павка, гордый, что первым успел укрыть себя и коня от дождя, накинул ольхе на плечи короткое походное одеяльце. Она бросила короткий взгляд на Ингвара, Тот недовольно оскалил зубы, но смолчал. Им приходилось кричать, чтобы слышать друг друга. Струи воды мощно били по крыше. Прямые крупные капли ударяли в землю с такой силой, что фонтанчики грязи взлетали на высоту человеческого роста. Стоял неумолчный грохот, словно тысячи раков размером с коней скреблись в глиняном горшке. Над головой непрерывно полыхало, а страшные раскаты грома приблизились. Их сменил неумолчный зловещий сухой треск такой силы, что голова дергалась, как от ударов. Альха едва удерживалась от того, чтобы не сесть на корточки и коленями зажать уши. От грохота вздрагивала земля. Кони визжали от ужаса. Дружинники спешно закрывали им глаза и уши. Альха ощутила на своем плече крепкие пальцы. Ингвар набросил ей на голову и плечи конскую попону, ухватил за руку. Они проломились сквозь ревущую стену воды перебежали через двор. Ингвар ударился в дверь. Влетели в сени. Дверь в избушку оказалась незапертой. «Не в избушку, а хатку», — сказал Ингвар недружелюбно. Он сразу же выпустил ее руку, небрежно стряхивал воду с одежды. Альха, мокрая и дрожащая, все же оглядывалась с невольным любопытством. Стыдно сказать, но за пределами своих земель побывала впервые. Нарутула смотрела во все глаза, дулебом дивилась. От Дрягвы пришла в изумление. А сейчас она у загадочных полян, которые первыми пришли на эти земли, ведомые князем Киим и его братьями. Дверь в полянскую хатку низкая, не захочешь, а согнешься. И оконцы узкие, не пролезешь. Врагу один путь ворваться вовнутрь, через узкую дверь. Пригнувшись, подставляешь шею под острый топор хозяина. Так можно обороняться от целой толпы. Это понятно, у самих древлян примерно такие же двери. Ингвар, пригнувшись, вошел из сеней в жилое. Альха выглянула в окно. Сквозь струи ливня смутно видела дружинников. Уже снимают с коней потнички и попоны, но трое остались в седлах, правда под навесом. Явно будут на страже. Вздохнув, она отвернулась. Отсюда убежать еще труднее. Пол земляной, утоптанный до твердости камня. Посреди избы ровным колечком закопченные валуны очага. Крыша над ним раскрыта. Зимой затыкают, а дым уходит через раскрытую дверь. А вот когда дрова прогорают, наступает самое важное. Дайте уйти угару и сразу же закрыть дверь, сохраняя тепло. Сколько народу сгинуло в искоростине, сколько угорело до блевоты, когда поторопились заткнуть продох в крыше и закрыть дверь. Крыша без потолка, лишь балка матится с неопрятно серыми ребрами стропил. Черные мизгирния в углах. Такая же свисает с потолка, похожая на ведьмины космы. Стены тоже черные, в саже. Крупный мизгирь заканчивает плести сеть прямо в окне. «А где же народ?» — спросила она. Ингвар пожал плечами. Поле, конечно. Это не лес. А там и дождь переждут». «А детвора?» «А детвора как раз в лесу шастает. Птичьи яйца собирают, ягоды, грибы, лук, хвощ. Близь этих деревень даже волков нет. Великий князь велел выбить». Она все еще оглядывалась в удивлении. «Разве их возможно выбить?» «Когда власть сильна, возможно, все». Она отвернулась с неудовольствием. Он вовремя напомнил, что он рус, человек победившего племени. Уже без прежнего восторга новизны она смотрела на лавки под бревенчатыми стенами. Таких у древлян нет. Судя по ширине, они не только для толстых задниц. На таких и спят холостые парни и девки, взрослые дети». Правда, когда похолодает, спать можно и на палатях, широких, как перекресток дорог. Палати перекрывают весь угол хаты, от исполинской печи до массивных бревен стены. Альха прикинула, что на палатях поместится с десяток взрослых, а то и больше. Древляне такими большими семьями не живут, не прокормятся. Хотя, сказала себе независимо, вовсе не обязательно, что семья здесь большая. Лесу много, могли построить просто на вырост, мол, заведем кучу детей, и будем всех держать при себе. Была и вторая комната, но вход был занавешен тонким полотном с диковинными цветами и василисками. Должно быть, там спал хозяин с хозяйкой. Осмотревшись, Альха заметила и второй угол, где под потолком было свернутое полотно. Наверняка его тоже опускают на ночь. Значит, один из сыновей хозяина уже привел жену. На ночь отгораживаются от младших братьев и сестер. «Подумаешь», — сказала она дерзко, — «у наших бояр дома такие же, а то и лучше». Ингвар смотрел с недоумением. «Бояр? Ну да». Он внезапно расхохотался. «Здорово. Тогда тебе будет на что посмотреть в Киеве». Она насторожилась. «Ты о чем?» Альха! Он оборвал смех. Голос воспарил, и Альха ощутила, как воевода в своем презрении к ее невежеству оплевывает ее сверху, пачкает пометом. Альха Древлянская, ты в самом деле дерево! Это же простая хатка простого полянина! Она не поверила. Простого? Не веришь? Зайди в остальные дома. Это же простая весь, где не живут бояри. Но эту весь вот уже 20 лет не грабят, не зорят, сюда не совершают набеги. А самое главное, что народ поверил, что их грабить больше не будут. Вот и строят добротно, на века. А монеты, если такие заводятся, не закапывают в горшках в землю». Она нахмурилась. «Ты хочешь сказать, что народ доволен?» «Конечно, недоволен», — признался Ингвар с неохотой. «Редко найдешь семью, чтобы не проклинали русов. Захватчики, грабители, кровопийцы, растлители. Ну и все, что только можешь придумать. Но жить все-таки стали безопаснее и богаче». Ее голос был сух, лучше в опасности, но при свободе. Вскоре, прорезаясь через неумолчный шум дождя, послышались звонкие детские голоса. Альха поразилась, что мокрые, как мыши, дети, завидев вооруженных людей во дворе, вбежали через калитку без страха, смотрели с жадным любопытством. С ними явился Павка, потрепал одного за вихры, спросил весело, «Чьи вы такие конопаты?» Ответил самый старший, лет семи мальчишка. «Жуковы! Наш тетя Жук сейчас в поле. А вы кто?» «Княжьи дружинники. Переждем дождь малость, если вы не против. Дальше тронемся к Киеву. Хочешь с нами?» «Не хочу!» — ответил мальчишка серьезно. «А тятя говорит, что проливной перешел в облажной. И дедуля сказал, потому нас послали до дому». Ингвар выругался сквозь зубы, выглянул в окно. Мощные струи ливня сменились частым дождем. Не таким сильным, но упорным и неприятным. А вместо черных туч небо затягивалось серым, гнетущим. Павка покачал головой. «Ну, ежели и дедуля, — сказал, — старикам кости подсказывают. — Ингвар, мы тогда займемся навал, а вы располагаетесь здесь. Хозяев определим в сарай. За скотиной присмотр нужен». «Ладно», — согласился Ингвар сквозь зубы. «Если придется ночевать, то придется». Под этим дождем все равно в Киев раньше не приедем. Дороги раскиснут. Глаза мальчишки, голубые, как у Ингвара, счастливо заблестели. Голос он постарался сделать солидным, мужественным, раз уж из всей родни оказался самым старшим. «Начуйте! Коней можно поставить вон туда. Воды я помогу набрать. Если что, кликните Лютика. Это я. А вечером и не явится, она тете помогает. Накормят». Дружинники по двое-трое разъезжались по избам. В доме жука остались Ингвар с Альхой и два руса. Ночь обещает быть теплой. Дружинники упросились ночевать тоже на Синовали. Ингвар не спорил, понимал, что ждет их на Синовали, где в весе полно молодых спелых девок. Даже не предупреждал, чтобы спали по очереди. И Альха впервые увидела, что такое жить в безопасности.